Маргарита молча приняла насмешку и унижение с тем деловитым спокойствием, которому она, быть может, научилась у Менделя Гирша, с тем равнодушием, с каким человек терпит все предварительные формальности, лишь бы добиться своей цели. Затем она стала жаловаться. Жаловалась на бессмысленные злодеяния рыцарей Артурового круга. Император слушал. Он чувствовал в душе злорадную, почти мальчишескую озорную насмешку. Он заверил ее в своем сочувствии, но подчеркнул, что как раз сейчас, после многих лет напряженных государственных трудов, разрешил себе небольшой отдых. Ведь все это, в конце концов, личное дело Виттельсбахов. Тем не менее, по возвращении в Прагу он готов благосклонно рассмотреть ее жалобу. Не удалось Маргарите ничего добиться и при вторичном нажиме на императора. Напрасно она унижалась. Очевидно, Карл твердо решил издали наблюдать внутреннее ослабление рода Виттельсбахов, сохраняя при этом бесстрастный нейтралитет. А в общем, стареющий император держался в отношении герцогини с шутливой, почти пародийной галантностью – которая раньше чрезвычайно раздражила бы Маргариту. Ему доставляло особое острое удовольствие подчеркивать шумное веселье своих каникул и празднеств, свое счастье, свои успехи перед этой окончательно одуревшей, потерпевшей крушение честолюбицей. Почти добродушно подшучивал он со своим канцлером над уродиной. Не ведая смущения, вся покрытая драгоценностями, как идол, она повсюду показывалась рядом с императором. Народ удивленно глазел на нее, а она видела перед собой только свою цель – Тироль, города, изгнать Агнессу, вырвать страну из ее рук. Так переполнена была она этой мыслью, что ни на миг не заподозрила, чем является для двора и города, а именно шутовским венцом этого карнавала. Разговор с герцогиней – чрезвычайно ободрила Агнесу. Герцогиня предложила ей соглашение, готова отказаться от дальнейшей борьбы. Косвенно признала себя побежденной. Агнеса понимала, что сам по себе Артуров Круг не в состоянии удержать надолго власть в своих руках. Города, вся знать, не вошедшая в него, ненавидела его. На границах караулил Габсбург, грозил Виттельсбах, «Если с юга двинется еще герцогиня, то глупо будет и пытаться без союзника удержать страну». Но принц Фридрих не хотел и слышать об этом. Стройный, темноволосый, упрямо твердил он громкие фразы о своем праве и непобедимости своего меча. Он очень понравился Агнесе, но она невольно вспомнила Фраунберга, как тот умел без слов, одной глумливой, зловещей усмешкой превращать весь этот мальчишеский пыл в пустое марево. Она вздохнула. Вздох был легкий и ленивый. Погладила принца по темным волосам, осторожно стала уговаривать его помириться с отцом, с герцогом Стефаном. Уверяла, что Виттельсбахи должны сомкнуть ряды для борьбы с Габсбургом, с Губастой. Словно ужаленный обернулся принц упрямо закинул голову, глубоко оскорбленный тем, что она считает его способным пойти на примирение. Агнеса молчала, улыбаясь смело изогнутыми губами, продолжала гладить его волосы. Две-три недели спустя Стефан Нижнебаварский заключил на Рейне союз с фальцграфами Рупрехтом, старшим и младшим, с городским советом, бюргерами Мюнхена и 11 других баварских городов, а также с 22 баварскими баронами против тех, кто называл себя рыцарями Артурова круга и стал между герцогом Мейнгардом и его землями и подданными. Они отказались признать министров, которые захватили власть и прерогативы Мейнгарда, весь круг его обязанностей, объявили государственную печать Артурова круга недействительной изданные им законы и распоряжения, не имеющими силы. Союзники обязались вызволить молодого герцога из того позорного положения, в которое его вовлекли, обязались воздействовать на него, чтобы он правильнее понял свою власть государя и разумнее ею пользовался. Рыцари Артурова круга разразились бешеными угрозами. Схватили нескольких мюнхенских граждан в качестве заложников. Заявили, что повесят бунтовщиков за ноги, как шелудивых псов. Тем временем в некоторых городах Оберланда войска круга были обезоружены и взяты в плен. Чиновники, взимавшие налоги, избиты. Мюнхенские члены круга выместили свою злобу на заложниках, жестоко измывались над ними, заставляли лизать доски пола, двоих повесили. Тем не менее отряды круга таяли с каждым днем, а на севере герцог Стефан стягивал войска. Однако строптивые бароны и не помышляли о том, чтобы добровольно распустить свой союз. В главном зале Мюнхенского дворца торжественно поклялись они, скрестив мечи, хранить единство и сопротивляться до конца. Герцог Мейнгард присутствовал при этой сцене, смущенно переминая с ноги на ногу торжественный, глуповатый, лишний, потихоньку гладил своего сурка Петра, пылко кричал вместе с остальными, когда они клялись, что не подчиняться никогда, никогда, никогда. И вот началась для молодого герцога беспорядочная бродячая жизнь, смысл которой он понимал лишь очень смутно. Его таскали по замкам рыцарей Артурова круга. Он побывал в замке Лабер, Принценау, Макс Абенсберг. Молодые люди охотились, пьянствовали, совершали время от времени набег на замок какого-нибудь непокорного барона, захватили замок Верт, два укрепленных замка обер-егермейстера фон Кумерсбрука, доверенного покойного марграфа. Мероприятия, которые герцог скреплял своей подписью, становились все более дикими и бессмысленными. Базарное село, побор с которого оказался меньше ожидаемого, было буквально сравнено с землею. Комерсбрук, державшийся нейтрально, был казнен без суда. Эти действия побудили все нейтральное дворянство перейти на сторону противника. Мейнгард был не слишком вынослив, и мало приспособлен к этим поспешным, полным опасности переездам. В то время как другие бражничали, он сидел грустный и апатичный. Иногда так и засыпал, сидя. Его путешествия все более походили на бегство. У рыцарей Артурова круга уже не оставалось на юге ни одного города, ни одного замка. Их все больше оттесняли к Дунаю, где стояли их самые укрепленные замки. Они все еще выпускали надменные указы и грозили бунтовщикам жесточайшими карами. Они бежали в Нейбург, затем в область верного им епископа Эйхштадтского. Войска герцога Стефана заняли всю Верхнюю Баварию, наконец осадили Мейнграда и его последних приверженцев в замке Фейхтванген в долине Альтмюльталь. Епископ Эйхштадтский переодетый решил пробиться вместе с герцогом Мейнгардом. Молодой герцог с увлечением согласился, его очень забавляло это переодевание, но о смысле всего происходящего он не догадывался. Однако уже в Фобурге крестьяне их узнали, задержали, отправили герцогу Стефану в Ингольштадт. Замок Фейхтванген пал. Принц Фридрих и последние из рыцарей Артурова круга попали в плен. И вот во дворце Ингольдштадта герцог Стефан и принц Фридрих стояли лицом к лицу. В присутствии Агнессы фон Флавон Тауферс. Герцог в доспехах бушевал. Разрушены города и села, перебиты люди, растрачены деньги. Все по вине глупого мальчишки. По-солдатски рявкал он из-под густых усов, торчавших на бронзовом лице. Стройный юноша стоял перед ним, в его глазах горел дикий упрямый огонь, раненая рука была на перевязи, лицо посерело. «Каяться будешь в церкви, при всем народе покоришься», — гремел отец. Юноша только злобно смеялся. «В самой вонючей тюрьме с гною бесился герцог. Агнеса скользила от одного к другому. «Повязку надо сменить», — озабоченно сказала она, осторожно занялась рукой Фридриха. Эти врачи, сердился герцог, все до одного шарлатаны. Сам побежал за врачом и перевязочным материалом. Проклятый бесенок, бронился он. С трудом отчаянно припираясь, причем посредницей между ними служила Агнеса, пришли они, наконец, к соглашению. Из-за каждого рыцаря Артурова круга, из-за помилования той или иной меры наказания все сызново начинался ожесточенный спор. Вспышки гнева, крик, брань. Два раза герцог Стефан посылал сказать палачу, чтобы тот был наготове. Наконец, кое-как сговорились. Мейнгарду был назначен в качестве постоянной резиденции Мюнхен. Печать по-прежнему оставалась у принца Фридриха, но каждый его приказ должен был заверяться или Нижнебаварским, или Пфальдским советом. Посредничество между Мюнхеном и Лансгутт Ингольдштадтом взяла на себя Агнеса. Герцог Мейнгард улыбался кротко и благодарно. После стольких бурных дней был рад отдохнуть. Поглаживал своего сурка. Маргарита совещалась со своими министрами. Присутствовали Фокт Ульрих фон Мач, священник Генрих Тирольский, комтур Тевтонского ордена в Боцене граф Эган фон Тюбенинген, Якоб фон Шенна, Бертхальд фон Гуффидаун, Конрад фон Фаунберг. Что теперь делать после того, как герцог Стефан захватил в Верхней Баварии власти и влияние? С Бахом можно поладить, примириться с тем, что не Бавария будет управляться из Тироля, но Тироль из Баварии. Но так как фактически регент Герцог Стефан сидит не в Мюнхене, а в Ингольдштадте или в Ланскуте, центр управления оказывался уже не так близко к Тиролю. Централизация и объединение этим затруднялись, и стране в горах предоставлялась известная автономия. Однако можно было также против Герцога Стефана призвать Габсбурга. Последний только и ждет этого. Правда, зависимости в какой-то форме и тогда не избежать, но, по крайней мере, будет обеспечена крепкая, устойчивая власть. Тягучи, лениво перебрасывались, сидевшие аргументами за и против. С глухим раздражением слушала Маргарита. Неужели никому не приходит в голову самое простое решение? Разве они так мало в нее верят? Она взглянула на Шена, на Гуфи Дауна, Они смотрели перед собой усталым, пустым взглядом.